«Но ведь можем и просветлеть, если мы захотим. Есть только один способ – усвоить знание всего божественного и человеческого, не только окунуться в него, но и впитать, почаще повторять усвоенное и все относить к себе, исследовать что благо, что зло». А чему эти имена напрасно приписаны? Исследовать, что есть честное, что есть постыдное, что есть провидение. Но пытливость человеческого ума не останавливается в этих пределах. Ему хочется заглянуть и дальше Вселенной, понять, куда она несется, откуда возникла, к какому исходу мчит все вещи — их необычайная скорость. Мы же оторвали душу от этого божественного созерцания и низвели ее до низменной убогости, чтобы она стала рабыней алчности, чтобы, покинув мир и его предельные области и движущих все властителей, рылась в земле, искала, — что бы еще выкопать на горе нам, недовольствующимся, лежащим перед глазами. Все, что нам на благо, наш Бог и Родитель поместил у нас под рукой и дал по доброй воле, не ожидая наших поисков. А все вредное спрятал поглубже. Нам не на кого жаловаться, кроме как на себя». «Все гибельное для нас мы сами вытащили на свет, вопреки воле скрывшей его природы. Мы обрекли души наслаждением, а потворство им есть начало всех зол. Мы предали ее чистолюбию и молве и другим столь же пустым видимостям». «Что же мне посоветовать тебе? Что ты должен делать? Ничего нового. Ведь не от новых болезней нужны нам лекарства. Прежде всего, ты сам для себя должен разобраться, что необходимо и что излишне. Необходимое ты легко найдешь повсюду. Лишнее нужно всегда искать, тратя». «Всю душу!» «Далее, тебе не за что будет так уж себя хвалить, если ты презришь золотые ложа и посуду в самоцветах. Велика ли добродетель презреть лишнее? Восхищайся собой, когда презришь необходимое. Пусть ты можешь жить без царского убранства. Это не так уж много». Пусть тебе не нужны тысячефунтовые кабаны, языки заморских птиц и прочие чудовищные выдумки роскоши, присытившиеся целыми тушками и выбирающие из каждой только те или другие части. Я буду восхищаться тобою, когда ты презришь даже грубый хлеб, когда убедишь себя, что трава родится не только для скота, Но в случае необходимости и для человека, когда узнаешь, что молодыми побегами деревьев тоже можно наполнить желудок, который мы набиваем ценностями, словно он может их сохранить, насытиться можно и без прихотей. Какая разница, что поглотило брюхо, которое все равно не удержит проглоченного». Тебе нравится видеть разложенным по блюдам Все, что можно добыть на суше и на море Одно приятнее тебе, если доставлено к столу свежим Другое, если его долго откармливали И заставляли жреть до того, что сейчас оно безудержно расплывается салом Тебя радует наведенный с великим искусством лоск А между тем клянусь Все эти с трудом добытые и разнообразно приготовленные яства, едва попав в утробу, превратятся в одинаковую мерзость. Хочешь научиться, как презирать чревоугодие? Взгляни, чем все выходит».